народ груб, туп, и вследствие этого пассивен. Поэтому благородное требует не смущаясь действовать энергически против него, потому что народ не может по неразвитию поступать сообразно со своими выгодами. В взгляде Зайцева вообще словно нарочно напрашивались на пародию. Чего, например, стоили одни только его рассуждения об обусловленности социально-политического неравенства раз якобы естественно и историческими причинами, поскольку разные расы, убеждал он, произошли от разных пород обезьян. Оппот доказал, писал Зайцев, что американцы, он имел в виду коренное население Америки, и океаницы не могут требовать даже жизни. Достоевский уже в подготовительной тетради набрасывал Зайцев: "Вы не имеете права требовать от него То есть немца хозяина крокодила даже жизни. К тому же вы, наверное, почернели, а следовательно, стали похожи на негров и следовательно должны уступить вы в этой расе. Однако пародировал он в своём чиновнике далеко не одного только публициста русского слова, но и Каткова, и Краевского, и если Михаил Никиич, видимо, посчитал ниже своего достоинства обидится на феританиста Достоевского, Теперь вот даже и не отказал публиковать его в своём журнале, то Александр Андреевич не преминул прихлопнуть дерзкого насмешника увесистой сплетней. Он-то и обвинил в своей газете Голос Достоевского в том, будто под чиновникам нужно понимать Чернышевского, а в крокодиле видеть Сибирь, только что проглотившую его. А? Какалов Краевский.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 дабы сплетни обрела хоть какое-то подобие правды. В супруге чиновника, хорошенькой, пользующейся вниманием мужчин и отказавшейся разделить с мужем его участь в утробе крокодила женщине, Достоевский, утверждал господин Краевский, якобы намекал на Ольгу Сократовну Чернышевскую. И вот эта-то деталь, может быть, и произвела наиболее тяжкое впечатление на друзей и соратников Чернышевского, поверивших в сплетни, запущенные Краевским. В обществе давно уже распространились слухи, будто Ольга Сократовна ведет себя недостойно, да и при Николае Гавриловиче вела для себя не лучше. Достоевский тяжело переживал сплетню, пущенную Краевским, еще тяжелее было сознавать, что в эту сплетню поверили,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 запрещение эпохи, и ему просто негде было высказаться. При первой же возможности в дневнике писателя за 1873 год Достоевский действительно горячо и обстоятельно разоблачил попытку выставить его по сквелянтам Чернушевского. И вот ведь как легко и просто окунуть человека в грязь мордой-то,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 В результате чего было вынесено решение о недопустимости такого положения, когда частная газета разбирает действия правительства, иногда прямо осуждая высших должностных лиц, и тем самым создаёт положение ненормальное, несогласное с коренными основами государственного строя. В официальной печати Котло были предъявлено обвинение в том, что его патриотизм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 Назад тому почти 3 века и не так же переживало смутное время, напоминал он об эпохе Минина и Пожарского. Но тогда действовала простая сила, и дела делались грубо, а теперь они происходят в вясизаемой стихии мнений, где вместо силы действует обман. В ту давнюю пору пришли враги, владели русскую столицы, открыто жгли, грабили и били. Но предки наши, не вприслух к врагах видели главное зло. в сказаниях того времени встречается сильное слово русские воры предательство и не думало прятаться и в настоящую пору, конечно, не обходится без домашних воров, и теперь ещё более в них-то вся и беда. При этом Гатков недвусмысленно давал понять, что под русскими ворами внутренними врагами веры и Подрытомивает он отнюдь не нигилистов от студентов, на которых правительство пытается сварить все грехи, но не нигилистов-воров, как раз именно из правительства, высшая бюрократическая машина государства. Терпеть подобные обвинения высшие садовники, естественно, не собирались и обратились за содействием прямо к Александру II.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 минуя особые бюрократические инстанции. Этот приём тут же стал достоянием гласности и, естественно, расценивался как победа правой, ограничительной партии Каткова над высшей правительственной администрацией. Валуев был чрезвычайно оскорблён и в своём дневнике оценил исход баталии как победу, одержанную отставшими против закона московскими публицистами. над примитивхам и поддержавшим закон министром. Теперь уже никто не сомневался в ближайшем увольнении Валуева и Головнина с высоких постов. Достоевский с напряжённым любопытством следил за этой борьбой. Многое и удивляло его. Сама по себе возможность добиться права на самостоятельный общественный голос Не зависямый от расположения или не расположения к нему сословной администрации, радовал его, помогала укрепиться в вере в собственные усилия. На его глазах и иерархически ничтожная величина, журналист, обретала могущество ведущей политической и идеологической силы. Как влияя личность Катков безусловно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 дописывает он в дневник, не находит разницы между нашим официализмом и русскими основными народными стилями. Тут господин Котков сломит ногу. Но идея национальности как формы демократии, о которой вдруг заговорил Михаил Никифорович, давно будоражила и его сознание. Мы не считаем национальность подле ним словом и последнюю целью человечества набрасывает он свои утверждения но общая человечность не иначе достигнется как упором в свою национальность каждого народа идея почвы национальности есть точка опоры антией идея национальности есть новая форма демократии Достоевский надеялся ещё продолжить свой спор с Котковым, но пока он ехал к нему, не затем. Анна Григорьевна пришла на вокзал проводить Фёдор Михайлович. Неожиданно появился и Павел. Папа! По всегдашней в своей манере, он чуть не кричал, так что провожающие невольно обернулись в его сторону. "Не вздумайте только забираться на верхнюю постель". А толк как раз Кондрашка хватит, сваритесь, костей ваших не соберёшь. Фёдор Михайлович сконфузился, неловко попрощался со всеми и ушёл в вагон. Зачем вы расстроили бедного человека, чуть не плакала от обиды за Фёдора Михайловича Анна Григорьевна. Очень мне нужно, расстроил в том или даже рассердил. Я о здоровье его добочу, и он мне за это должен быть благодарен. Здоровье, папа.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 Ежеви тот чувствовал себя более-менее лостно, с довольно радостной надеждой в голосе отвечал: "Да ничего, скрипит пока старик кашка". Котков на этот раз ративелся и выдал Достоевскому примимые 2000. Фёдор Михайлович побывал у родных, объяснился по поводу решения жениться с Еленой Павловной.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 Фёдор Михайлович отдал остаток на сбережения Анне Григорьевне. 15 февраля 1867 года в Троицком Измайловском соборе они обвенчались. В свидетели пригласили Байкау страхова. Хотя он избежал от Достоевского после прекращения эпохи, Фёдор Михайлович всё ещё считал его близким своим приятелем, если не другом. Тарест трутник времени и эпохи литератор Аверкиев Уроженец далёкого южного Екатеринодара Милюков Другия народов Соборолос не мало И начались визиты к родственникам и родственников к ним гостей шум суета шампанское В последний день масленицы они ужинали у её сестры веселились не мало и выпили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 от этой раковой неожиданности никого во всём белом свете, кроме неё одной, в которую он поверил и которой доверил и всё то, что сможет совершить и подарить миру. Да что ей до всего мира и даже до и сейчас. Она, его Аня, Анна Григорьевна, уже не Хитниткина, а Достоевская, она может лишиться его, единственного своего, который стал теперь для неё и домом.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 Забыла своих обязанностей перед близкими ради чужой заурядной девчонки. Достоевский стонелся, ругался, но так иль взят и на себя крест: содержать Пашу и семью Николая, помогать Николаю, выплачивать долги по ипотеке. Анна Григорьевна крепилась и даже успокаивала его: "Всё не образуется, а ей мы так хорошо, лишь бы с ним".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 И тогда он решился еще раз съездить к Коткову. Больше ведь и не к Кову. Выпросить у него еще хоть какую-то сумму подаван. Съездил, выпросил. Почти все деньги тут же ушли родственникам и кредиторам. Анна Григорьевна пребывала в отчаянии. Она всем существом своим ощущала и сознавала, как с каждым днем теряет веру, счастье, любовь, и в их будущее в семью в себя в него наконец. Порой ей до безумия хотелось всё бросить, уйти, уехать, всё равно куда и всё равно, что они подумают, скажут, что будет с ней, и даже с ним. Потом решила: "Нет, не быть так, как есть. И она так не может, и ему так не желает". Коль уж она решилась стать его женой, другом, нянькой даже, она обязана спохи и его и себя и их любовь как не умолял её фёдор михаович она впервые ослушалась его отдала в залог чуть не всё принадлежащее ей приданое мебель рояль меха золотые украшения выигрышные билеты да и что за жертва когда речь идёт об их счастье им нужно побыть одним с обте вдвоём где их не достанут ни родственники ни кредиторы А с остальным она справится сама. Это единственное спасение. 14 апреля. Снежную, несмотря на весну, метель, они выехали в Европу. Надолго. Месяца на три. Дальше.